Между тем Филипп II, король испанский, готовил пиратам новые средства преследованиями, которые начал вдруг против последних мавров, остававшихся в Гранаде и не решавшихся до тех пор покинуть свою отчизну. Этот государь поднял вдруг самые жестокие гонения и притеснения, пример которых явил конец средних веков. Мавританское народонаселение отреклось от мусульманской веры, и приняло крещение, чтобы избегнуть инквизиции. Но оно сохранило свое национальное платье, нравы и язык. Мавры пришли в необходимость расторгать узы семейственные и отказаться от последних воспоминаний об отечестве и религии своей. Мужчинам запрещали употребление бань, женщинам являться публично под покрывалом, тем другим говорить по-арабски наконец, для переполнения меры притеснений отнимали детей с пятилетнего возраста у родителей и отдавали их насильно на воспитание в христианские школы. Слишком слабые, чтобы взяться за оружие, испанские мавры отправили тайных агентов в Турцию, в варварийские владения, чтобы призвать их к вторжению. Посланные их посетили в Фец, Алжир, Константинополь. Между тем, как В Альпухарасских горах подглавлялось новое восстание. Но Селим помышлял тогда об овладении Венецией. А алжирский губернатор о завоевании Туниса и мавром, предоставленным самим себе, оставалось вести небольшую войну около двух лет до ноября 1570 года, когда экспедиция под начальством Дона Хуана Австрийского, побочного брата Филиппа II, уничтожила последние усилия Те, которые избегли смерти, укрылись в Африке, где соединились под знаменами ислама. Взятие Туниса Луч-Алием, наместником Гасана Паши, ознаменовало зиму 1570 года. Но Луч-Алию, который проник в город только с помощью тайных связей с жителями, не удалась попытка взятия Гулетты, храбро защищаемой испанским капитаном Пекоентелем. В следующем июне месяце он сделал воззвание ко всем пиратам Варварийского прибрежья. Собрал эскадру и начал разъезжать по Средиземному морю с намерением соединиться на востоке с Пиолипашою. Прибыв в сицилийские воды, он встретил конвой в двадцать кораблей, нагруженных съестными и воинскими припасами мне в Мальту с Эн клеманом начальником Орденских галер. Рыцарь этот недостойное место им занимаемого, потерялся во время сражения и был взят. Прочим кораблям удалось сбежать в беспорядке. И Алуч Али, отвезший свою добычу в Алжир и исправив поспешно повреждение своих судов, поехал опять к берегам Сицилии и Италии, куда влекла его надежда на добычу. Весной 1571 года он соединился с атаманским флотом под начальством пиалипаши Между тем, христианские государи, устрашенные грозным положением Турецкой империи, почувствовали необходимость соединиться против этого общего врага. По голосу Папы Пия V образовалась Священная Лига, и 212 военных кораблей с многочисленным экипажем направились к греческому архипелагу, чтобы дать всем морским силам мусульман решительную битву. Двести турецкие галеры, шестьдесят кораблей пиратов маневрировали под начальством Пиали-Паши. Вокруг него толпились отборные предводители мусульман, в числе которых должен назвать Мухаммед-Бея, сан губернатора триполийского и сына страшного морского разбойника Салараиса Гассана-Пашу, сына Хиреддина Хар-эль-Хаджи-Али, пирата Алжирского и Алуч Али, прозванного Килиджи или Мечом по причине своего мужества. Он, который считался величайшим моряком, как увидел свет после Хейредина Барберусы. Христианским флотом командовал Дон Хуан Австрийский. Генералы беспокоились о результатах опасного дела, в которое пускались. Папский легат старался внушить им слепую уверенность и обещал именем Бога блистательную победу. Атаманы презирали противника. Два флота искали друг друга, не для того, чтобы уничтожить один другой, но чтобы поочередно гоняться за врагом, и никто не ожидал встретить серьезное сопротивление.